Ни плясок в присядку, ни визгу бабьего. А еще мы в удушилочку играем, и тоже заманительно. Подушкой на личико навалишься и душишь, а тот другой брыгается, вырывается, а вырвется весь такой красный, вспотевший, и волоса в как у гарпии. Редко кто помирает, народ же у нас сильный, сопротивляется, в мышцах крепость большая. А почему? Потому что работает много, в полях репу садит, каменные горшки долбит, снопы вяжет, деревья на бревна рубит.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 Немного чего, но резать символ с него несподручно, потому что смола, на натейки большой липкий. Береза смотреть на нее хорошо, а ствол тонкий и кривой, резать трудно. У окаян дерева ствол еще тоньше, все узлами, шишками, колтунами. Одно слово окаян дерево, верба не сусень волокнистый очень. Хватай дерево. круглый год мокрое, много еще всяких пород, али сказать разновидностей.